дальние, близкие. Вся выработка нашего завода отправлялась в город, его обычно не называли. Любому из подростков было известно, что до города 47 верст, что самое трудное место в дороге кривой Шиманаев у гор, а в городе железный круг и привокзальная топись. На железный круг и топись была заметная прибавка провозной платы. А каждый извозчик в железе старался выхватить езду в лавку. Лавка, или как её официально называли склад металлов сысерских заводов, была с ходу вблизи хлебного рынка. Удобство в лавку-то хвалили извозчики. Сдача маховая, успевай по весам пропустить. Приказчик за одним глядит, не убавили ли дорогой? А как его убаришь, коли кровельные да Крутовое в пачках, а шинное в сгибнях. Попробуй отгрызи. Да и всякому лес на другой раз езду в лавку получить. Сторожаться, чтобы плошки не вышло. Глядишь, сдача-то, в прискочку идет. Сдал и сразу на хлебный. Распрек, лошадь поставил. К хребтюгу и сам можешь горяченько выхлебнуть, коль пятак имеешь, обжорный рядом. Совсем по-другому рассказывали о привокзальных складах. Хуже места выбрать не нашли. Дальше лавки-то версты на три, и сдача там самая конетельная. Один принимает, другой проверяет, а третий хабару ждет. В ненастье там чистый конобой. Место ишь ровное, стоку в воде не налажено, а подвоз большой. В ненастье до того растопчут, что напросто еле ноги вытянешь из грязи, а с возом как, старику либо женщине, а маленьком не говоря, при таком никак не сподручно. Да ещё машина свистит. Какая молоденькая лошадёнка шарахнется, других всполошит. Знай, посматривай, а то и себя, и животину загубить недолго, особенно когда близко крестовые воза с долгим железом придут-ца. С народом тоже рассорки много. Всяк, понятно, старается захватить для себя и своей ортели место поближе, но и лаются, а иной раз и до кулаков дойдёт. Сдашь железо, еще сколько времени выбираешься, потому дорога заставлена вновь приехавшими, а ездят с дальних заводов большими артелями, человек по полсотни. Сговорись с ними добром, когда у каждого одно на уме как бы поскорее к весовщикам пробиться. Сколь не худая дорога порой случится, а этот железный круг того тошней, выберешься из него, как из шахты вылезешь. Вероятно, этот железный круг был одной из причин, почему ребята школьного возраста, даже в тех семьях, где исключительно занимались вязкой железа, почти не бывали в городе. Пока не мере, на своей улице я не знал ни одного из ровесников, который бы мог похвалиться, что бывал в городе. Все мы, конечно, интересовались городом, но слышали больше об одном лавке и железном круге. Женское население, бывшее в городе главным образом Во времена после пасхальных дешовок, когда спускался залежавшийся товар, обычно жаловаylus на давку и недобросовестность продавцов. На глазах обмерил, не то поддёрнул хороший щичек выбирала, а он с другого видно конца отрезал гнилой, оказался. Редкая хвалилась: "Вижу, не добиться на удалою пошла". Выхватила у одной тети и говорю приказчику: "Режь 15 ошин". А ему что? на шин да и ножницами. А та бабёнка на меня налетела, ну я ей говорю: "Кто зевает, тот воду хлебает". Мой отец за годы службы в солдатах побывал во многих городах. Он охотно отвечал на вопросы, говорил при случае, но связно рассказывать не любил и, может быть, не умел. На вопросы о городе он отвечал, на другие города наш не походит. Он вроде сам во главном заводе На железе родился, железом опоясался и железом кормится. Заметив мое недоумение, пояснил, «Видал, сколько зимой баранины по городской дороге мимо нас проводят, а летом сколько табунов проходит? Обратно каждый, небось, продавец что-нибудь из железка везет. Топоры, пилы, подковы, котлы, а это им самое нужное». «Вот и выходит...» что за железом ездили, попутно свой товар везли. Думаешь, вон теперь мельниц, парики много настроили. Думаешь, почему? Не больно у нас хлебная страна, больше прииски, рудники. Хлеб с других мест привозят, потому как тут железная дорога подошла, а ее ведь за железком провели. На нашей улице жил дедушка Платон. Он называл себя отставным мастеровым казенных заводов и получал какой-то пензион. Доживал дедушка Платон свои дни при внучке, которая вышла замуж за сысерцкого доменщика Пролупщикова. Старик смог выдержать 30 лет военно-каторжной работы на заводе и теперь хвалился: "Солдатское житье с против нашего, вроде прогулки. Потому солдат не каждый день кровь проливает, а на заводе чуть штала жизнь так и всполасоют, еле жив останешься". А в городе дедушка Платон говорил: другого такого по всей нашей земле не найдёшь. В прочих городах известно, всегда городнечий полагается и другое начальство тоже, а у нас один горный начальник, и никто ему не указ, кроме самого царя да всенату. Губернатор ли там, исправник, ему не причём. Что захочет, то и сделает. Такой уж ему доверье дано. Горный начальник тот всеми поворачивал. Строгость была, не приведи бог, теперь приснится-то, испугаться можно. Потом я узнал, что действительно в горном уставе была специальная статья, гласившая, что горное управление, кроме высочайшей власти и правительствующего сената, ни от кого никаких указов не получает. Горному управлению даже предоставлялось право производства в чины до 9 класса включительно. В летнюю пору, во второй половине июня, старого стиля, городская жизнь отражалась на нашем заводе в виде трудников и иконских табунов. В это время женский монастырь справлял свой годовой праздник, тогда же проходила конская ярмарка. Трудники, чаще всего старики и старухи, проходившие на богомолье, не привлекали ребячьего внимания. Зато прохождение табунов представляло много соблазнительного. Жившие в стране от Челябинского тракта тогда по целым дням толпились около Зареченского моста, чтобы не пропустить какой-нибудь из проходивших табунов. Взрослое мужское население тоже было неравнодушно к этим табунам, и кому только можно было отлучиться, все присматривали из проходящих. Порой кричали «Эй, знаком!» «Продай вон ту гнедую! Во втором ряду, справа, четвертая!» Все заранее знали, какой будет ответ. «Нельзя, друг! Ярманкам гуляй! Город цена давал!» Наиболее заинтересованные пытались урезонить. «Да что, город, деньги сейчас даю! Сколько просишь-то?» Ответ, однако, оставался неизменным. «Ярманкам ходи! Город цена давал!» Наседание на табунщиков усиливалось, когда проходил отборок табуны находцев, и достигала предела при прохождении одномастки. Об этом как-то узнавалось заранее, и прилегающие к тракту улицы густо заполнялись зрителями, стояли часами, боясь пропустить это редкое по красоте зрелище, когда проходило несколько сот лошадей, почти неразличимых одна от другой по масти. Заводские подрядчики, имевшие деньги, ищут, И большой азарт, начальство, купцы наперебой соблазняли табунщиков разными обещаниями продать любую. Было забавно и чем-то приятно слышать, что все эти пасулы богатых лошадников разбивались тем же: "Ярманком гуляй, город цена давал". Нас ребят больше всего занимало, кто может в городе купить столько лошадей. После ярмарки Опять дежурил я около моста, чтобы посмотреть, много ли лошадей пройдёт обратно. Но картина была обычна такая: гнали махан старых и изробленных или поколеченных лошадей с расчётом подкормить в степи и забить на мясо. Взрослые на вопрос, куда так много лошадей покупают в городе, объясняли: "Многолётство же там, со всех заводов железо туда возит. На одном железном кругу сколь лошадей изводится". На ярмарке эти люди, которые железо возят, вот покупают лошадку, где и больше и свеженькую доступишь. Все эти объяснения казались неудовлетворительными. Каждому из ребят хотелось самому побывать в городе, посмотреть своими глазами. Особенно манила невиданная чугунка, как тогда даже в учебниках звали железную дорогу. Мой отъезд в город на учёбу был для ребят нашей улицы большим событием. Все давно знали, что чернобородый, как ребята звали уездного ветеринарного врача Алчаевского, берётся выучить Егоршу в городе, но всё же полной веры этому не было. Может ещё раз думает, мало ли большие обещают. Теперь это определилось окончательно. Ребятам всей улицы было известно со всеми подробностями. Завтра Егорша поедет в десятом часу с отцом, с матерью, на дедушковом челке в Гоглевском коробке. Дрожки-то у них рябиновые, сам старик Гоглев делал. Качки-е! Егорша на городу сам править будет. К такому случаю накануне были прощальные игры. Вечером долго засиделся со своими заединщиками. Петька откровенно завидовал. Не к рукам куделя! «Мне б поехать, это бы так точно, знал бы, на какое место поглядеть». Такое хвостовство в обычных условиях встретило бы ожесточенный отпор, вплоть до рукопашного, но теперь воспринималось свяло, кольше помалкивал, только при прощании сказал, «Первым делом чугунку погляди, и железный круг тоже потом расскажешь». Дома тоже было невесело. Отец, вернувшийся позднее меня, сразу заметил унылое настроение, Я пошутил. Что это наш городской притуманился? Давай гляди либо нос зачешется, либо в глаза порошинка попадёт. Бабушка, считавшая эту затею с учёбой в городе не осмысленным делом, воспользовалась случаем до поспедок отговорить. Лёгкое ли дело из своего места в чужие люди поехать? Бабушка продолжала: да ещё в какое место-то поехать, страховитые Я вон восьмой десяток считаю, а в городе только два раза была. Натерпела страху-то, а тут наг, что придумали. Десятилетка одного в городе оставить. Наговорил тебе Чернобородый Четвергов с неделю. Слушай его. Он хоть и ладный, а все-таки вроде барина. Да сук ему за Егорушкой приглядывать. Да и жена по дику у него есть, как еще взглянет. Видя, что речи остаются без ответа, бабушка переменила прицел. Чего молчишь? Не смеешь против грамотейки своей слово вымолвить, нашептала она тебе. Перекоры по поводу моей учёбы случалось слышать не раз. Обычно бабушка стращала: заблудится, стопчет лошадьми и огладает, худому научит. Мама старалась доказать свою правоту, ссылаясь на пословицы: "Учение свет, неучение тьма", "Без грамоты как без свечки в потёмках" и так далее. Несмотря на резкий откровенный вызов, мама на этот раз молчала, и от этого ей стало ещё тяжелее. Отец, привыкший строго держаться принятого решения, даже укорил: "Радоваться надо". А она реветь собралась, обратившись к бабушке попросил: "Не встревай, мать, в это дело, сами не железные. Понимаем, сколь сладко одного парнишку из дома отпустить, а надо, время такое подошло, без грамоты ходу нет". Бабушка махнула рукой и выходя из избы проворчала: "Больное умные стали, своей кровью им не жалко". По уходе бабушки отец примирительно сказал: "Старый человек не понимает". Мама кивнула головой и подтвердила: "Жалко ей с Егоронькой расстаться". Мне приятно, что мама не сердится на бабушку, и чтобы закрепить это, добавляю: "Это на так, потом перестанет. Как на Рождество домой приеду, по-другому заговорит". Неожиданно вмешивается отец. — Это что это, милый сын, не успел уехать, а в Рождестве думаешь? Этак не годится. Коль за дело берешься, так о нем и думай. Тебя, может, не примут вовсе. Это напоминание встревожило. Представил из картины экзаменов, и вдруг в самом деле не выдержу. Может, не ездить. Бабушка вон как страшно рассказывает. О чугунку поглядеть. Железный круг. Петька что скажет, когда узнает, что струсил? Эта мысль о Петкиной насмешке, помню, была последней в решении вопроса. Больше не колебался, хотелось только уговорить бабушку, чтобы не плакала и маму не укоряла. Направился к выходу, отец проговорил вслед: "Сходи-ка пошепчейсь с бабушкой, надо долго ведь разлучиться". Привычется. Бабушка оказалась на любимом своём месте, на высоком крылечке амбарушки. Как видно, ждала меня, крепко прижала к себе и тихонько всхлипнула: "Ты, Егорушка, не вини меня, старую, а те с матерью поди не худого тебе желают, а только жалко мне, не могу себя сдержать". Всё видно, остарела. Слова говорили сквозь слёзы, но действенно на меня успокоительно. Больше всего меня как раз смущало, что мой постоянный ласковый друг, бабушка, была против учения. Теперь я слышал другое, и это меня радовало. Я стал повторять то, что говорила мама при столкновениях с бабушкой: "Ученье свет, без грамот как без свечки". И было непривычно, что бабушка соглашалась с тем, что постоянно вызывало её возражение. Кончилась наша беседа. Обычно: "Во столько детёнок оголодал, пойди". Утром заторопился к ребятам, плохо ел, а обед пробегал: "Пойдём, покормлю, оставлю у меня в печке". Похлебаешь горяченького, да и спать. Завтра хоть не рано выезжать, а всё лучше вовремя выспаться. Волнения дня закончились крепким ребятчим сном. Проснулся позней обычного и был огорчён, что отец уже ушёл за лошадьми. Хотел бежать в догонку, да мама удержала: "Давненько ушёл, того гляди подъедет". Так и вышло. Только выбежал на улицу, Как мои заединщики, стоявшие на углу запречали: "Едут, едут! Дедушка тоже проводить тебя захотел". Дедушка, как всегда, пришучивает: "Вовсе и сам надо получиться, с Егоршей поеду. Поглядим, очкова примут. Забыл вот только сколько-токов в 9 гривнах?" "18", дружно ответили мы всей тройкой. "Вишь ты", сделал удивлённое лицо дедушка, "а я считал без гривень ко рублю". Приезд был замечен сразу, по всей улице. И вскоре около нашего дома собралась толпа ребят, моей ровни и малышей. Всем интересно было взглянуть, как Егорша поедет. Для меня тоже это был первостепенный вопрос, заслонивший все остальное. Как-никак надо было выехать не хуже людей, а дедушкин чалко не отличался честолюбием по части бега. не стремился показывать трезвость, да и не по годам ему это было. Даже дедушка, крепко любивший своего старинного друга, не решался приписывать ему беговые качества, называл чалка шаговой лошади. Причём, конечно, давал и сравнительную оценку: "Который воны рысью бегут, да мелк шагают, на то же и выходит, а мой податно идёт, хоть в гору, хоть под гору, ему всё едино, на восы не оглянется". Это была явная неправда. Я хорошо знал, что под гору Чалко любил поскакать козлом, а на гору поднимался охотно лишь с разбегу, а дальше начинались длительные остановки. И хуже всего, что дед отвергал употребление хлыста для эткой-то лошадки. При таких условиях подумаешь, как быть, а Петька еще и наговаривает. «Припусти, Егорша, мимо Кабацкой-то, пусть пылью чихнут, припустишь?» Одна надежда была, что начало пути совпадало с дорогой к дому, куда чалка шел всегда оживленно. Может быть, хоть этим удастся прикрыться, а то обвинят в полной неспособности к кучерскому делу. Вторым, не менее трудным вопросом оказалась подушка на кучерском сидении. Дедушка набил мешок сеном и говорит как раз, а ребята смеяться станут, «Маленький, без мяконького ехать не может». Ожесточённый спор с дедушкой кончился вмешательством отца, который дал спору неожиданный поворот. Не бойся, не свернёшь с и подушки и тихая ложь не разнесёт. Мы оба запротестовали. Дедушка напомнил, что чалка, конечно, шаговая и ложь, но за себя постоит. Я стал доказывать, что ни сколечка не боюсь. Отец подтвердил дедушкины слова. Я и говорю, не разнесёт, и сделал вывод для меня. Коль, не боишься, так и спорить не о чем, улыбнувшись, добавил. Дорожные всегда так делают. Хитрый он. Верно, скажу ребятам, дорожным так полагается, не поверит, поди. Скажут, что земские имщики без подушки ездят. Да кто имщики? И тоже на сиденье подкладывают. Во всяком случае подушка меня больше не волновала, да то выезд не шёл из-за Когда садились перекусить на дорожку, я успел незаметно сбегать во двор и убрать брошенную чалку сена на естца, так домой не побежит, а ребята скажут, не умею править. Еда проходила скучно, даже всегда шутливый дедушка на этот раз настаивал: "Гляди, Егорша, учись порядком, слушай, что учителя говорят, не шали. Наше дело не барское". — С потовой копейки учить тебя отец с матерью собираются, ты это помни, городским тоже не поддавайся. Бабушка твердила свое. — Не бегай далеко от места, в каком жить придется. Но вот эта тоскливая еда кончилась. Выйдя из-за стола, снова сели перед дорогой, перекрестились и стали выноситься. Гоглевский коробок не отличался отделкой, но был сделан хозяйственно. то есть прочно и просторно. Мешочек с моим имуществом, корзина с подорожниками, мешок с овсом для чалка, несколько хапок села на первый случай. Все это не особенно стеснотило моих родителей. Пока дедушка с отцом заворачивали чалка, я выбежал на улицу, простился за ручку с товарищами и услышал последний наказ, замечая в городе-то, как там, против Кабацкого, припусти. Потом Тарапривочек чмокнул бабушку, подбежал к деду, который ласково похлопал по спине и посоветовал: "На спусках покрепче сиди, опирайся в подножку-то, а то холку набьёт". Наступил ответственный момент выезда. Сиденье казалось высоким, ноги едва доставали подножку. Уселся всё-таки по полному правилу, подобрал вожжи. Дедушка распахнул ворота. Но чалка оставался совершенно равнодушен под клёствыванием вожжами. Как видно, он поджидал, когда усядется его хозяин. Меня уже бросило в краску, но дедушка, не спеша, подошёл к чалку, ухватил его за ухо и громко сказал: "Не поеду, дурачок, не поеду, Егоршу слушайся". И было удивительно, что чалка, встряхивая ухом, сразу пошёл со двора. Может быть, он рассчитывал, что при таком кучере скорее доберётся до дому. Поворот налево ему пришлось по Нраву. Второй поворот налево побудил к необычайной для него резвости. Мейме своих исконных врагов ребят Кабатской улицы удалось действительно прополить. Жаль, видел это один трожка складень, который мог лишь бессильно угрозить кулаком. Чего? Пусть грозит, своим-то всё-таки расскажет, как Каменушинский ездит. Приятная для меня дорога продолжалась недолго. Вскоре с желания Чалка и мои резко разошлись. Ему хотелось свернуть направо, к дому, а я изо всех сил тянул левую вожью. Чалка тогда решил вовсе остановиться, и только после того, как к моему понуканию присоединился окрик отца, зашагал дальше, но уже без всякого одушевления. С этого места мы выехали на Челябинский тракт. Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Хотя день был праздничный, Движение по тракту было довольно сильное. Железной дороги тогда на Челябинск не было, и гужевые перевозки имели полную силу. Заводы, начиная с Касли, весь металл шёл к ближайшей тогда железнодорожной станции в Екатеринбург. Сюда же шло немало хлебных обозов. На встречу везли городские товары, то и дел извинели колокольцы. Ехали на парах, на тройках, земские запряжённые и довольно растрёпанные коробки трусили без всякого блеска зато заводские старались доказать особенно запомнилась стройка соловых при самом выезде из завода отец неодобрительно пояснил каслинский барин видишь задаётся а у самого всё железо и литьё заложено мастер лишь идей загонять не лучше наших дураков В тот раз у него лошади пали на полдороге к Щелкуну, пешком пришлось шляпать, а не иметься. Зато Чалка вовсе не желал себя изнурять. У него даже теплилась надежда отделаться от дальней поездки. На повороте к Ильинскому заводу он усиленно потянул опять направо. Когда убедился, что приходится идти дальше, помотал головой, как-то весь вытянулся и, не оглядываясь, больше пошел. возовым, действительно, податным шагом. Отец, глядя на попытки чалка смеялся: "Да чего ж из набузулин стервец? Погоди, вот дотянешь до березнику, пропишу тебе бодрых капель. Вспомнишь, как же ребёнком бегал". По тракту в пределах своего завода мне случалось бывать. Я знал, что от вазофов и колокольцев всегда надо сворачивать в сторону, а от прыжника как придётся. Если у тебя меньше людей, ты и сворачиваешь, если у встречных — они. Но на самом деле это оказалось втомительно. Но я все же справлялся и был очень доволен. Только когда проезжали по деревне Кашины, какой-то парнишка моего возраста, увидев, что я держу вожжи в вытянутых руках, насмешливо крикнул «Держи, держи, не отпускайся!» Это был, конечно, удар по моему самолюбию. И хуже всего не нашлось ответного слова. В растерянности, оглянулся на маму, но она смотрела куда-то в сторону, хотя я чувствовал, что она переглядывается с отцом, и даже как будто слышал отцовские слова, чуть маму не закричал. Раздумывать однако было не досуг. Дорога продолжала ставить новые трудности. Сля его уже крикнули: "Эй, малец, в которую сторону глядишь?" Медлительность щалка теперь меня не волновала. Пожалуй, лучше, что не торопиться. Легче было пробираться в дорожной сумятице. Не протестовал даже, когда чалка норовил встать в хвост попутного обоза. Отец по давнему с ним условию, чтобы мне самому до города править, не вмешивался в мои права, но все же напомнил. «Объезжай, милый сын, а то до ночи протянемся. Не с возом мы пошевеливай маленько».